Это произвело на меня впечатление. Все блестело и сверкало. Мы не делаем так у нас в стране. Мы всегда работаем по-пролетарски, что иногда, боюсь, означает, что сделано несколько небрежно. Но Никита Сергеевич и здесь быстро освоился. Неожиданно для всех он вешает на столбик трибуны свою фетровую шляпу. Но американцам это даже нравится. Они люди простые. В это время Эйзенхауэр начинает читать по бумажке приветственную речь. Она была пустой и формальной. Однако ответ Хрущева явно задел его. Как раз накануне советская ракета достигла Луны, оставив на ней контейнер весом в 390 кг с аппаратурой и маленьким вымпелом с гербом Советского Союза. Этим непременно воспользоваться дорогой гость. «Мы не сомневаемся», — заявил он, «что замечательные ученые, инженеры и рабочие Соединенных Штатов Америки, которые работают в области завоевания космоса, также доставят свой вымпел на Луну. Советский вымпел, как сторожил Луны, будет приветствовать ваш вымпел» и они будут жить в мире и дружбе. Эйзенхауэр поморщился. Но грянули аплодисменты, и президент тоже стал хлопать в ладоши, а потом пожал Хрущеву руку. Теперь в Вашингтон. Оба лидера усаживаются в открытый черный кадиллак. На левом крыле полощется большой красный флаг СССР. На правом — полосатый американский. Оглушительно воют полицейские сирены. Спереди, сбоку, сзади мчит полицейский эскорт на мотоциклах. На шоссе висят полицейские вертолеты. И только робко жмутся к обочине кучки любопытных. А по сторонам мелькают невысокие холмы, поросшие лесом, зеленая луга и маленькие аккуратные домики. Столица машины резко сбрасывают скорость. На улице вышло более 30 тысяч человек. Явление для Вашингтона необычное. Гремят оркестры. Высоко в синем небе самолет прочертил две белые пересекающиеся линии: буква Х или Крест. Над толпой колышутся плакаты. «Вы желанный гость, господин Хрущев», — написано на одном. «Убирайся домой, тиран», — гласит другой. Хрущев широко улыбается, размахивая шляпой. Люди на улицах смеются и аплодируют. Но Никите Сергеевичу кажется, что и здесь его хотят отвести вокруг пальца. «Едем мы с президентом», — говорил он. Огромное количество людей стоит, кое-кто руку поднимает, машет, но я вижу, быстро отдергивает руку, словно прикоснулся к электрическому току. Вначале мне было трудно понять, в чем дело. Тогда я решил внимательнее всмотреться в лица людей, стоящих по обе стороны пути нашего следования. Я стал делать знак привета легким кивком головы и многие начали отвечать мне тем же. А в чем же было дело? Оказывается, американцы просто боятся раскрыть свои истинные чувства и от души, как это делают советские люди, приветствовать Хрущева. Ему рассказали, что впереди кортежа промчался мотоциклист с плакатом, на котором было написано «Никаких аплодисментов, никакого приветствия Хрущеву». Стереотип советского мышления срабатывает моментально. Вот она, рука истинных хозяев Америки, монополистического капитала. Это их приказ. Президент даже может и не знать о нем, ведь он просто их марионетка, подставная фигура. Но его, Хрущева, капитализм явно боится». Самое курьезное в этой истории не в том, что мотоциклист был. Он действительно проехал по пути следования правительственного кортежа минут за десять до него».